А ты знаешь, я не раз доказывал тебе, что даже критикуя религию, мы обязаны критиковать политические условия. Что касается цензуры, то это удушающий спрут, которого надо разрубить. С ним погибнет многое. Кстати, послушался ты меня, прочитал прудона, подумал о консидеране». Карл проводил глазами сутулую фигуру Адольфа. «Было что-то жалкое, неуверенно развинченное в его походке». Кончено. С Ротенбергом уходило прошлое. Дружба рассыпалась в прах. Умерла. Тот, кто не мог быть его соратником, не был для него и другом. Да и я хорош. Рекомендовал столь бездарное и поверхностное существо на пост редактора, но ну и выбрал полководца. И без уныния, сильный, одинокий, ищущий. Шел вперед, вперед, навстречу новым людям и мыслям. Отмена цензуры — проповедь свободы. Якоби правильно нащупывал слабое место. Правительство, король, запутались сами в противоречиях и собственной болтовне. Это удобная первая позиция для борьбы газеты. Как знать, не удастся ли собрать вокруг газеты лучших, отважнейших людей, из них создать штат движения. Кого? «Кёпин? Гервик. Карл вспоминает красавца-поэта, которого встретил мельком. «Руги — неплохой союзник, ГЭС будет хорошим помощником. Мало, мало людей, но выбора нет. Нужно укрепиться, нужно наладить и суметь сохранить газету». Ротенберг обвинял его, Карла, в осторожности, странно перемежающейся с необъяснимой удалью и внезапным наскоком. «Но разве не таковы законы стратегии? На войне, как на войне, из собирать войско, подготовить тыл и в должную минуту броситься в атаку. Враги везде — король, помещики, лантак, цензурное управление, виселица живых мыслей и буржуа, тысячи бюргеров и буржуа!» Карл с трудом оторвался от обступивших его мыслей. «Пора в редакцию». По крутой лестнице, грязной и узкой, редактор взбирался на верхний этаж. В его кабинете, низкой и неуклюжей комнате со сводчатым потолком, с утра уже сутолока и шум. Доктор Пингейм, либо Юнг, а иногда представители акционеров, сидят на глубоком подоконнике. Цензор Сен-Поль, элегантнейший молодой человек с превосходными бакенбардами, ежедневно завиваемыми, выправкой и отменной манеры которого говорят о долгой военной школе, Осторожно шагает из угла в угол. Он старается не испачкать щеголеватого костюма, но дурно оштукатуренные стены бессовестно морают длиннополый сюртук. «Доброго здоровья, лейтенант!» — входя поздоровался с Маркс. «Надеюсь, Гегер и наши комментарии к его учению еще не отняли у прусской короны ее лучшие украшения. Удалось ли вам подобоширить вчера в кабачке на новом рынке?» Ваш ум и характер, господин Маркс, знаете, сами покорили меня. Отдаю должное вашему редакторскому гению. Вынужден сознаться, я не скучаю в Кёльне, тем более, что вы не слишком балуете меня досугом. Но предупреждаю, как друг, как поклонник, наконец, газета того и гляди подведет вас всех своей небывалой дерзостью. Уловки не помогут. Однако благодарю вас за лестный отзыв, доктор Маркс. Сен-Поль, фамильярно и многозначительно погрозив пальцем, наконец удалился. И у тебя хватает терпения развращать это солдатское бревно гигельянской философии, тратить время на этого палача и кутилу, — сказала Пингейм. Сен-Поль — продукт наших уродливых нравов, подлинное творение цензурного управления, и к тому же не худшее, поверь. Достаточно сравнить его с послушным дураком фон Герлихом, который обнюхивает газету, как голодный боров. Нелегко иметь дело с этой подлой породой шпионов. С каждым днем осада нашего бастиона усиливается. Цензурные придирки, министерские морани, иски, жалобы, лантаги, вой акционеров. Ты не на шутку раздражен, Карл. Еще бы! Если я остаюсь на своем посту... Да то только чтобы по мере сил помешать реакции в осуществлении ее замыслов. Наш разгром победа реакционеров. Трудно все-таки сражаться иголками вместо штыков.